когда он у меня, как у Иова, отнял все, чем я жил, что мне было дорого, и вдруг смилостивился и послал мне тебя. Конечно, все так стремительно произошло, поверить трудно, что это не сон, явь, сладкая явь. Потому-то я так часто касаюсь тебя, чтобы удостовериться, не бред ли ты мой, существуешь ли ты на самом деле. — говорил он, не выпуская ее руки из своей, словно действительно опасался, что если отпустит, то она исчезнет. — Что с тобой произошло? Как ты потерял все? — Я тебе все расскажу. Это долгая история. Будем считать, что у нас вчера произошла помолвка, а окончательное решение ты мне скажешь в конце пути. — Хорошо? — Я уже приняла окончательное решение. я окажусь тебе невесомой пушинкой даже сейчас когда ты просто держишь мою руку в своей когда просто прикасаешься ко мне возвращались они на шоссе по горной дороге потихоньку молчали анохин боялся расплескать свое нежное блаженное состояние после утреннего разговора поглядывал на девушку счастливыми глазами и думал неужели это моя жена С ума сойти может. Когда выехали на шоссе, где было жарче, чем в горах, помчались быстрее. «Я тебе солгала, когда сказала, что не читала твои книги», — заговорила вдруг Светлана. «Подразнить хотела. Я их все читала. Твои книги и маме, и мне нравились. Я над ними и плакала, и хохотала. В долине смерти стояла жуткая жара, дул ветер, нёс пыль, песок. Полдня ехали по этому пеклу, только к вечеру, когда солнце стало кроваво-красным, коснулось своим краем равнины на горизонте, они вкатили в Лас-Вегас. Остановились на ночлегу в мотеле напротив каменных скал казино «Остров сокровищ», смыли дорожную пыль в душе поплавали в прохладной воде, и пошли через дорогу к высоким крутым скалам, за которыми было казино. На одном уступе лежал скелет, на другом распахнутый сундучок, из которого высыпались драгоценности, жемчужные бусы, золотые украшения. На вид трудно было догадаться, что скалы эти искусственные, что это просто стена казино. Перед входом в остров-сокровищ было большое озеро. Переходить его нужно было по деревянным мосткам, перилами которых служили толстые пеньковые канаты. Слева метрах в десяти от мостков у самой каменной скалы стоял огромный корабль. Часть борта у него вверху и постройки на палубе были в саже, словно недавно на нем бушевал пожар. А справа Вдали у другого берега озера виднелся другой парусник поменьше. Когда шли мимо скалы, Дима взглянул на расписание представлений. Бой начнется в одиннадцать часов. До него можно поиграть часочек. В казино было прохладно, тихо, только из разных концов зала доносился звон монет, сыпавшихся из игральных аппаратов. Казино поразило Светлану. своими размерами оно было огромным как стадион конца крайне видно можно заблудиться казалось что в нем расположились тысячи игральных аппаратов множество рулеток зеленых карточных столов буфетов приступим попытаем счастья смеясь спросил анохин глядя как девушка удивленными глазами обводит зал ты что предпочитаешь «Рулетку, карты, одноруких бандитов». Он играл, а сам подглядывал на часы. Минут за пятнадцать до представления прервал игру, сыпал все монеты из стакана в карман и потянул свету смотреть на сражение двух кораблей на озере у казино Потом они любовались извержением вулкана возле холма-оазиса с пальмами, с бурной пенистой рекой, Наблюдали за сражением богатыря с огнедышащим змеем Горынычем возле сказочного дворца с голубыми, розовыми, зелеными башенками, куполами. Такие дворцы обычно рисуют художники в детских волшебных сказках. Всю ночь Анохин со Светой не спали, переходили из казино в казино. Их на улице было несметное количество. Каких только не было. И в виде огромного льва. и в виде древнеримских дворцов с огромным количеством скульптур, изображающих Цезарей, и в виде древнеегипетских пирамид, и все они целую ночь переливались, играли разноцветными огнями. Улица такого красочного многоцветия казалась сказочной. Днем на солнце Лас-Вегас не производил такого впечатления, как ночью, Грустно возвышались раскаленные скалы острова Сокровища, жалко побито торчал обугленный пиратский корабль, монотонно шумел поток воды по камням с холма, поросшего пальмами. Ненужно, скучно вытянулась полукругом белая колоннада с римскими скульптурами. Застыл на жаре добрый старый коричневый лев, прикидывающийся грозным и сердитым, Дима прокатился напоследок по центральной улице Лас-Вегаса и выехал из города в сторону Большого каньона. Жара стояла неимоверная, но Свете хотелось ехать с открытым верхом, чувствовать теплый ветер на своем лице.